Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его, ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «Из Египта возвал я сына моего».